Максим. И какого хрена он должен драться с Рыжим? Причем на глазах у восьмой. Да еще и Яна наблюдает за тренировкой, хотя прошло уже несколько часов с ее начала. У нее что, других дел нет? Как вернулась, так постоянно ошивается около младшего брата. Все выспрашивает про восьмую и девятого. Ведь Максим не может сказать Яне, чтобы она от него отстала, сразу же получит по шапке. Это в тот раз он смог застать ее врасплох и хорошенько надавал по заднице. Правда, потом сам огреб по полной, но это того стоило. И еще никогда Максим не чувствовал подобной удовлетворенности. В каждый удар по мягкому месту Яны он вкладывал все, что накопилось за эти годы. Он мстил за каждую обиду, каждый удар, каждое обязательство со стороны сестры. Максим бил и бил до тех пор, пока Яне не удалось освободиться. И то для этого ей потребовалось применить незримый шаг, причем вбухать в него кучу силы, ну а потом еще и побегать за Максимом по поместью. Конечно, знатно они в тот раз перепугали слуг, за что потом и получили от отца, но он не слишком лютовал, узнав, что стало причиной нашей очередной ссоры. К тому же, все уже было готово для моей инициации, и я очень удивился, когда увидел в комнате, специально предназначенной для всех семейных церемоний, Федора Дмитриевича. Выглядел он ужасно. Не мог толком двигаться и ничего не говорил, но от него это и не требовалось. Никто мне не рассказывал, что происходит на инициации». Единственное, что я знал, что после нее шуйские начинают гораздо лучше контролировать свою силу и разрешается использовать техники первого круга, самые простые, не требующие хорошего контроля над мировой энергией. Но толком я ничего так и не смог понять. Мне велели встать в центре комнаты и начать впитывать в себя силу, максимум, который я могу вместить, что я и начал делать. Сила все пребывала И пребывало. А я не чувствовал, что какой-нибудь максимум вообще существует. Лишь начало немного мутить, и в ушах появился какой-то непонятный шум. «А теперь просто стой как можно дольше», — произнес глава рода. На лицах собравшихся началось проявляться беспокойство, и лишь один зверь буквально светился от счастья. Максиму даже казалось, что тот вот-вот бросится в пляс. Прошло минут десять, и Максим, наконец, ощутил обрушившуюся на него тяжесть. Но это была не его сила. Это сделала мать Максима. А следом за ней то же самое начали делать и другие. Давление, прибавившееся от Михаила Владимировича и от сестры, заставило Максима застонать. Он уже был на пределе. Колени начали дрожать, но он продолжал стоять. Яна завистливо пыхтела, пытаясь надавить еще сильнее, а вот глава рода уже не хмурился. Он присоединился к деду и в открытую радовался. Вот только чему? Подумать над этим Максиму не дал Андрей. Давление увеличилось многократно, словно на плечи ему решили поставить целую гору. Ноги подкосились. Максим упал на колени и уперся руками в пол. Мышцы стонали от напряжения. Казалось, что они вот-вот начнут рваться, но Максим продолжал держать эту неимоверную тяжесть. А потом настал черед деда. Гора, обрушившаяся на Максима со стороны Андрея, была ничем по сравнению с силой внерангового одаренного. Максима буквально впечатала в пол, Дыхание перехватило, в глазах начало темнеть, Максиму казалось, что его сейчас раздавит, как надоедливую муху, но он не собирался сдаваться. Вся семья собралась и смотрит на него, они верят в Максима, он не может вот так просто взять и подвести их. Сознание уже практически покинуло Максима, когда он позволил всей накопленной силе выйти наружу. В мгновенно прояснилось, тяжесть исчезла, и осталось лишь непонятное чувство. Словно Максим изменился, только он не мог понять, как именно. К Максиму подлетел брат, помог ему подняться, после чего начал поздравлять. Я сломался еще после того, как отец дал ощутить его силу. Впрочем, для первого круга это вполне нормально, но... Ты сейчас показал, что уже готов к переходу минимум на третий круг. Если так пойдет и дальше, то шуйские станут первым родом в империи. Сразу три внеранговых одаренных, это же охренеть. Таким не может похвастаться ни один род в мире. Сказать, что Максим охренел, это ничего не сказать. какой еще к чертям внеранговый одаренный? Он и силой-то не умел толком пользоваться» его как полгода назад началось его обучение. Но все подтвердили слова Андрея. Только зараза Яна сказала, чтобы Максим не раскатывал сильно губу. Даже когда он сможет прорваться за границу рангов, все равно будет огребать от старшей сестры. И Максим прекрасно знал, что именно так и будет. И очень похожа на маму. И вот теперь сестра наблюдает, как он будет драться с Рыжим. Позор Максиму обеспечен. Девятый пояснил правила и сказал Максиму, чтобы тот использовал выученные движения. После этого он подошел к восьмой, и из тренировочного зала испарилась вся энергия. Максим уже не в первый раз сталкивался с этим, но всегда чувствует себя отвратительно. Вот и сейчас он едва не пропустил атаку рыжего, успев отскочить в последний момент. Как Максим это сделал, он даже сам не смог понять. Да и не было у него времени, чтобы понимать. Рыжий набросился на Максима, словно хотел его убить. Инструктор еще ни разу не дрался с таким остервенением, и что самое главное, Максиму удавалось уходить практически от всех его ударов, а те, что он пропускал, были очень слабыми, либо проходили вскользь. Немного приспособившись к темпу боя, Максим понял, что по большей части его тело двигается само. Вот он повторил одну из связок, показанных девятым, и смог избежать всех ударов Рыжего. Немного сместил корпус и снова ушел от атаки. Максим сразу же вспомнил тот день, когда они впервые оказались в этом тренировочном зале. Тогда Рыжий кидал в девятого свои шарики, и тот с легкостью уворачивался от них, при этом не прекращая тренировку. Вот и сейчас он сам делал то же самое. Правильные движения сами всплывали в нужный момент. Рыжий явно начинал злиться, а Максима очень веселила эта ситуация. Что же такого сделал с ним девятый? Сперва инициация и сразу третий круг, а теперь вот это чудо. В какой-то момент Максим понял, что может не только избегать атак Рыжего, но и контратаковать. Что и сделал, приложив этого засранца ладонью по уху. Удар получился не сильный, но хлёсткий. ухо тут же раскраснелось, а вскоре по цвету с ним сравнялось и лицо Рыжего, он был в ярости. Сам же всегда говорил Максиму, что ярость и злость – самые плохие советчики для любого бойца. Испытывая эти чувства, он начинает совершать кучу ошибок, которые зачастую становятся последними в его жизни. Вот и сейчас Рыжий начал допускать кучу ошибок, пытаясь как можно скорее достать Максима. Одна из таких ошибок закончилась тем, что Максим смог подбить его опорную ногу, а потом очень удачно подставить колено, отправив инструктора в нокаут. Впервые он смог выйти победителем из боя с Рыжим.